Выслушали повесть коллеги из книги Василия Аксенова «Апельсины из Марокко». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».